Глава 25. Олимпиада. Стояла поздняя осень. Удивительно теплая в этом году. Температура была как в разгар лета. Даже ночью было душно. Большинство дел на предстоящую теплую и бесснежную зиму было сделано. Посажен ячмень на втором поле. Первая отдыхало Посажена чечевица. Ей кусок поля достался куда меньше. За летние и осенние месяцы Зику удалось приучить буйволиц ходить под грузом. За углем они по-прежнему ходили втроём, но уже с тремя буйволицами. Часть дороги по каменным осыпям пришлось изменить, чтобы не подвергать животных риску сломать ногу. Дорога удлинилась на километр, но в течение светового дня Зик успевал сделать рейс, не напрягаясь, привозя за один раз больше 200 килограммов угля. Около кузни Рама выселась внушительная гора угля. Даже он не успевал его расходовать. Двух боеволиц научили ходить с освободив людей от обязанности таскать тяжелое бревно. Саху я сделал, увидев молодое дерево, два ствола которого отходили от основного под углом 45 градусов. Заточенный нижний клин оббили железной пластинкой. Теперь пахать стало легче, и глубина вспашки достигала 15 сантиметров. Бима превратилась в взрослую кобылу. Мне удалось прокатиться на ней несколько раз, правда недалеко, без седла и уздечки я падал. Уздечку сделал из кожного ремешка, но Бима перегрызла ее за день. Рам три дня трудился, прежде чем смог сделать мне железное удила состоящее из нескольких звеньев. Седла по-прежнему не было, но я и не планировал часто пользоваться Бима для верховой езды. Мой вес для нее был тяжеловат, но для краткосрочных прогулок Бима годилась, и мои редкие случаи верховой езды собирали толпы зевак. Попробовал Мию спровоцировать на ткачество. Собрал для этой цели примитивный станок, раму с натянутыми нитями, но та отмахнулась. Не женское это занятие, пусть мужчины этим занимаются. Ткачеством заинтересовалась женщина по имени Тук, которая каждый день сидела у рамы, продевая горизонтальные нити. Единственное, за что я пока не взялся, это была постройка баркаса. Не было у меня инструмента для выпиливания досок. Моя первая попытка сделать пилу провалилась. Из железной пластины пытался выпилить зубья, но бросил эту затею. Пилу я смогу сделать лишь отлив ее. А существующая технология, даже с каменным углем, не доводила железо до жидкого состояния, чтобы залить форму. Армию Лара пришлось временно распустить по домам, привлекая к службе только дозорных. Все, что можно было выучить, мои воины выучили. А тупое бесцельное повторение из дня в день перестроений и выполнения команд просто могло вызвать отрицательную реакцию. Наступил период бездействия. Когда оба поля засажены, погреба заполнены продуктами, угли и железные руды натаскали на год работы. Все это время люди работали, тренировались и беспрекословно выполняли все указания. Праздник Сева прошел всего месяц назад, на котором я всех угостил пивом. Пиво с каждым разом получалось лучше. Хер даже захмелел настолько, что бегал за Мией, прося стать его женщиной. Все с тревогой ожидали, что я убью наглеца на месте, но проблему решила сама Мия, которая сгребла наглеца и выкинула в море. До протрезвевшего хера дошло, какую херню он сотворил, и ко мне, восседавшему на бревне, он подползал на коленях. Но я тоже был веселе и портить себе настроение не хотелось, пачкая руки омерзавца. Поэтому левое ухо на отрезал лар. Хер, счастливый, что жизнь попрощался благодарил, прижимая руку к месту раны. Хотел скормить ему его ухо, но я принципиально против каннибализма. Скормил его Айри, которая плотоядно смотрела на хера в ожидании добавки. Решил устроить новый праздник и заранее приготовил солод. На этот раз решил выпивку переурочить к полезному. Так родилась идея провести первые Олимпийские игры в каменном веке. Над программой думал недолго. Большого выбора в виде соревнований у меня не было. Первые Олимпийские игры состояли из нескольких видов состязаний. Бег до гор и обратно, стрельба из лука, стрельба из арбалета, бой на копьях, перетягивание каната, подъем на пальму на количество. Чтобы принять участие мог каждый, собрал людей и объявил о первых Олимпийских играх, назначенных на 31 декабря и 1 января. Люди не понимали смысл соревнований, пока не объяснил, что каждому победителю полагается железный нож. Если участник победит в двух или более видах, то наградой будет железный топор. Топор был мечтой любого среди русов. Сделано их было всего 4 Два хранились у меня, два были у лесорубов. С появлением каменного угля необходимость рубки деревьев отпала, и оба топора выдавались временно, только на период определенной работы. Именно возможность получить топор стала главной мотивацией для участников. До непосредственных соревнований оставалось две недели. Практически большая часть населения занималась подготовкой. На пляже можно было видеть метателей копья, лучники тренировались у рва, арбалечицы ушли к лесу, чтобы тренироваться уединенно. Половина пальм была облеплена карабкающимся вверх. Только бегунов было мало или каждый решил не надрываться и побежать непосредственно в день соревнования. Мне пришла в голову мысль о медалях. Рам по моей просьбе изготовил металлические кругляши, которые Зиг надравил до зеркального блеска. Металлические жетоны были размером с монету в 20 рублей и имели ушко, чтобы продеть веревку. Награждать победителей будет Нелл, которая сама не принимала участие в соревнованиях. Пока спортсмены готовились к соревнованиям, я тоже готовился. Варил солод, варил пиво, разливал его в горшки и ставил в подвал, туго завязав рыбьей кожей горлышко. Рыбью кожу выделывали выдры. В отличие от шкур животных, получалась она тончайшая, но невероятно прочная. Пять горшков примерно по 10 литров уже стояли в погребе. Но так как население у меня возросло и праздник должен длиться два дня, сварил еще семь таких же горшков. Пиво у меня получалось темное, довольно крепкое. Моим русам хватало полулитра, чтобы захмелеть. Может, это было связано с тем, что в их организме еще нет ферментов алкоголь-дегидрогеназы и ацетальдегид-дегидрогеназы, АДГ и АЦДГ. Отсутствие этих ферментов у северных малых народов практически поставило их на грань вымирания. Но в последнее время ситуация уже стала улучшаться. Об этом была передача по ТВ, когда обучался в Звездном. В любом случае решил пиво давать дозированно, чтобы не было эксцессов. Одноухий Хер был напоминанием тем, кто решил бы перепить и вести себя глупо. В случае с Хером я зря тогда дал команду отхватить ему ухо. Ссориться с шаманом не стоило, но пока он вел себя очень тихо, учитывая мой авторитет. Ему будет сложно настроить людей против меня, а вот подсыпать мне яду он мог при желании. Поэтому приказал бару не спускать с него глаз, когда он появлялся рядом со мной. Правда, шаман не горел желанием сокращать дистанцию и сам ко мне не приходил. Чем ближе становился день состязаний, тем больше людей можно было увидеть тренирующимися. Изъявил желание посостязаться Ибар, который до этого старался не оставлять меня одного. Мия пропадала со своими арбалечицами. Лар махал копьем и занимался перетягиванием каната. Каждый раз валя своего соперника рывками на песок. Перетягивание было одиночным. У меня не хватит наград, если это будет командное состязание. Я остался один со своими собаками. Айра, Боня и Ника стали моими спутниками. Мне было интересно, что делается по ту сторону хребта. Проснувшись сегодня утром, после завтрака собрался на вылазку. Я все-таки сшил несколько допотопных рюкзаков и теперь укладывал в него провизию для себя и айры. Взял свой пистолет, копье и лук со стрелами. Все стрелы были с ядом. Моя лягушка была жива и здорова. Сам выгуливал эту смертельную лабораторию, чтобы никто не мог умереть, неосторожно дотронувшись до нее. Сказав Нелл, чтобы никому не говорила про мой уход, ушел, стараясь не попадаться на глаза жителям. Миновав лес, через час вышел к горам. Заставу с этой стороны мы сняли. Горы были труднопроходимыми, и не было смысла держать здесь людей. Да и поставлена она была после нападения горил, которых с того дня никто больше не видел. Подъем в горы начал по тому перевалу, по которому мы ходили к Уна. Землетрясение сильно изменило ландшафт, но некоторые ориентиры остались. Переход через ущелье занял у меня больше трех часов. После землетрясения некоторые места стали более проходимы. Но вот выход в долину был реально загроможден обвалившимися скалами. Лазейка нашлась между валунами, только проходить ее пришлось на четвереньках. Аэра, проскочившая раньше меня, залилась громким лаем. Медведь, кабан или что-то другое. Но выпрямившись, вставая с колен, я понял, что зверь был двуногий. Три чернокожих охотника с отвисшими челюстями смотрели, как я, выползаю между нагромождениями скал. Вероятно, я был первый белый человек, которого они видели в своей жизни, потому что неподдельное изумление было в их глазах. Айра, увидев, что я встал, прыгнула на ближайшего. Ей тоже не приходилось видеть таких черных людей. Дикари вышли из оцепенения. Крайний отшатнулся и упал под натиском Айры, успевая подставить руку, защищая горло. Расстояние для лука было слишком близкое. Ударил без замаха стоявшего ближе ко мне копьем в живот. Кровь окрасила острие копья, и дикарь, схватившись за живот, отступил на несколько шагов. Третий оказался ловчея. Каменный наконечник взлохматил мне волосы. Я отскочил на несколько шагов в сторону, снимая лук с плеча. При виде странной штуки у меня в руках лицо дикаря снова приняло удивленные выражение И он даже отвлекся, наблюдая за непонятными манипуляциями. Это стоило ему жизни. Отравленная стрела вонзилась ему в грудь, и чернокожий удивленно уставился на нее. Несколько секунд он простоял так, а затем, пошатнувшись, упал и начал корчиться в судорогах. Айре удалось добраться до горла поверженного врага. Кровь хлистала из разодорного горла. Раненый мной улепетывал, находясь уже на расстоянии 30 метров, наложил стрелу и передумал. «Айра, фас!» Собака оставила истекающего кровью и, догнав, повалила дикаря на землю. Раненый он не представлял серьезной опасности для Айры, поэтому я занялся осмотром дикарей. Вряд ли дикари здесь без племени, и когда их обнаружат, пусть трупы выглядят как жертвы нападения диких животных. Вытащил стрелу из тела убитого и, осторожно почистив наконечник и древко от крови, в курчавых волосах дикаря засунул в колчан. Место ранения выглядело лиловым синяком. Отечная ткань перекрыла раневой канал, не дав крови вылиться наружу. Пена с примесью крови стекала по подбородку. Судебно-медицинская экспертиза каменного века, скорее всего, констатирует смерть у Тукуса, которых я уже повидал немало. Два других трупа – типичные жертвы диких хищников. Посмотрел на траву, вроде не натоптана особо, чтобы глаз цеплялся Я получил ответ на вопрос, ради которого предпринял этот поход. За хребтом находились люди, и это не были мирные Декхани. Вернувшись обратно через лаз, потратил около получаса, заваливая проход крупными камнями. Если его закрыть, поблизости не видно другого прохода, а штурмовать скалы дикари вряд ли будут. Обратный путь до леса на своей стороне прошел без приключений. Айра бежала впереди, лишь один раз погнавшись за дикими козами, но те легко ушли на крутые скалы, оставив собаку бессильно лаять. По дороге мы с Айрой перехватили рыбы холодного копчения. Я выпил водички из бутылки, а собака утрела жажду в скальной выбоине где скопилась вода, стекая по отвесной скале. Когда прошел половину леса, мне встретились запыхавшийся Бар и Лар, которые после обеда заметили, что я не появляюсь на людях. Немного подождав, решили сами прийти. Нел удалось поводить их за нос пару часов, но потом она раскололась. Спешно собрав несколько отрядов, они вышли на поиски. Лар и Бар даже опередили свой отряд на сотню метров. Копейщики и лучники в полном снаряжении были взмылены. Было приятно такое переживание за свою персону, но все равно пожурил своих людей, напомнив, что великий дух Макс Са охраняется самими духами неба и земли. По дороге домой рассказал им про увиденное. «Долго прожить в изоляции нам не удастся. Рано или поздно дикари найдут или проход, или возможность форсировать реку летания. И тогда мы столкнемся с большими силами врага, которые сейчас вынуждены ютиться на небольшом пространстве и, наверное, бьются друг с другом за ресурсы». Потом среди них появится лидер, умный и жестокий, который их объединит и поведет на запад и север. Так уже было в истории моей земли. Аттила, Чингисхан и еще десятки вождей, чьи имена история не сохранила. А мы будем Римом на пути варваров. Но Рим пал, а вот мне кануть в историю со своим плажем совсем не хотелось. Рим пал, потому что присытившиеся римские граждане не хотели умирать на границах своей империи. Они переложили охрану на плечи тех, кого сотни лет грабили и убивали, от кого сами защищались. И варвары, обучившиеся римской тактике ведения войны, увидев сильные и слабые стороны своего врага, воспользовались знаниями. Нельзя подпускать врага близко, а еще лучше убивать его на расстоянии. Впервые за все время нахождения здесь я пожалел, что никогда не интересовался оружейным делом. У меня есть металл. При известной сноровке можно даже отлить оружейный ствол. Даже можно получить порох, если постараться. Пушку сделать, наверное, легче, чем ружье типа мушкета. Как выглядели первые пушки? Это был ствол, глухой с одной стороны. В ствол закладывали порох, заталкивали ядро и поджигали порох запалом через прорезь в боку. Можно замутить гранаты. Это еще и психологический эффект, помимо смертельных ранений. В общем, надо готовиться к долгой, возможно, десятками лет войне. У меня сейчас порядка 400 душ вместе с младенцами. Пройдет 20 лет, мне будет 52, а население возрастет до нескольких тысяч. Оскудеет море, живность уменьшится, станет тяжело содержать такую массу народа. Возможно, придется заложить второй поселок, и самое лучшее место для него – бывшее поселение Выдр или передвинуть его южнее и заложить его прямо у реки, делая ее пограничной. Тогда длина моих владений увеличится до 80 километров. Но все это потом. Сейчас тренироваться, готовить запасы и развиваться. Пока думал об этом, дошли до поселения, которое жило своей жизнью. Тук возилась с нитями, сегодня у нее получалось уже лучше. На раме было что-то похожее на ткань. Она просвечивала, потому что женщина не умела уплотнять нити. «Но и это получится, если не опускать руки». Проходя мимо, похвалил женщину, которая от радости даже до речи потеряла, услышав приятные слова в свой адрес. Нел возилась с детьми. Миха уже бегал по всему лагерю и возвращался всегда чумазый. Выучил несколько слов и постоянно пытался разговаривать. Вик или Мал снова спал, намочив под собой шкуру. Явилась разгоряченная Мия, которая только сейчас услышала про мое одиночное отсутствие. Убедившись, что я цел, поволокла меня в спальню, нисколько не стесняясь Нелл и Бара, который, сидя на корточках, уплетал копченую рыбу из моего рюкзака, выложенную мной на камень стол. Никак руки не доходят смастерить нормальный деревянный стол и стулья. До соревнования время еще есть. Прямо завтра этим займусь. Пообещал себе, отдаваясь охватившей меня страсти. Мия, вся потная после бега и тренировок по стрельбе из арбалета, кусалась и сарапалась, не в силах сдержать эмоции. А я впервые за все время понял что мое место здесь и словно не было другой земли и другой жизни. Это моя земля. И не просто так я попал сюда. И все люди, что я собрал вокруг себя, зависят от меня, а значит, именно в этом моя главная цель – не императором стать, а стать защитником разумного человечества.